Глава двадцать седьмая. Явно не просто драгоценные безделушки. А что, если и принц приехал совсем не потому, что хотел поздравить родственника с бракосочетанием? Что, если его приезд скрывал за собой нечто более важное и серьёзное? Нет, в этой темноте я просто схожу с ума. А надо перестать думать не о том, что сейчас важно, а о том, как выбраться из-за подни, в которую мы все угодили. Я сцепила пальцы на фрагменте картины. Он был обмотан тканью, и не разглядеть, что изображено. Да сейчас это и не важно. Меньше всего меня волновали сокровища и всё, что с ними связано. Мертвым они не нужны. «Рассказывайте», — велела. Быстро и коротко. Обратилась к сыру Томасу, стараясь подавить растущую панику. Но меня будто лихорадила. Ещё и эта вода, прибывавшая слишком быстро. В голове мелькнула мысль, что, когда выберусь из ловушки грота, ноги моей больше тут не будет. «Нет». Я велю завалить его камнями, и пусть крабы получат себе собственный клочок берега. Лучше уж лицезреть эту красоту с высоты утёса, куда они достигают волны прилива. Но главное сейчас — не паниковать. Всё это потом и после того, как выберемся. Я не желала мириться с мыслью, что у нас не получится. Нет, я смогу. Мы просто что-то упустили из этого общего на всех страха. Я ведь помню войну. Мне тогда казалось, что это самое страшное, что только может быть на свете. И вот я в холодной западне, где нет выхода, и теперь прошлое представляется просто сном перед лицом новой опасности. Мы спустились на берег, потом зашли в грот, начал сэр Томас, и я, отринув все ненужные мысли, сосредоточилась на его словах, одновременно вспоминая стих, указывавший на тайнику моря. Что там говорилось про водную гладь? Я точно что-то упускаю, но что? Габи предложила попробовать искать с помощью магии, продолжил Бэрил. Она ходила по гроту, оживив на ладони пламя. Она подносила его к стенам, опускала к песку и вот, наконец, нашла то, что искала. Где? Я развела руками в стороны. Вода поднялась ещё выше. Вместе с её уровнем рос и страх. Но я не могла поддаться ему, хотя видят боги, как хочется взять и просто закричать, словно это может помочь. Но рядом Габи. Девочка понимает, что происходит, но не осознаёт полностью. Дети не умеют бояться, как взрослые. Они ещё не знают жизни, и это хорошо, что она не плачет и не бьётся в истерике. Даже не знаю, что мы делали бы тогда, моя сильная, маленькая девочка. «Мы нашли тайник прямо в центре грота», — продолжил сэр Томас. Когда Габи опустилась на корточки и поднесла пламя к песку, вдруг что-то ярко вспыхнуло. Джесси, испугавшись, залаяла и бросилась на утёк. А потом, когда я смог видеть, то заметил, что из песка поднялся длинный камень, похожий на постамент на нём и лежал этот свёрток. «Почему вы не пошли за нами?» — ахнула я. Не ожидала такой неосторожности от Беррилла. «Хотя что сейчас об этом говорить? Нет смысла ругать лорда. Всё потом». «Я не позволил девочке взять эту вещь», — сказал Бэрил, «Побоялся, что вдруг с ней что-то случится. Дедушка не виноват, это я. Мы хотели сделать вам сюрприз», — проговорила еле слышно Габи. «О, сюрприз удался на славу», — произнёс во мне кто-то полный сарказма. Очень несвоевременное вмешательство. Так вот, я поднял этот фрагмент, и тут всё и началось. В гроте словно пробудился ветер, раздался сильный гул, и мы с Габи бросились прочь, намереваясь покинуть это место. Да вот только выйти не смогли. А потом море, он вздохнул. «Не надо было мне ничего трогать. Видимо, то, что у меня нет магии рода, и активировало ловушку». Ох, как мне захотелось в тот миг забыть о том, что я леди, и вспомнить тот период жизни, когда торговала на пристани, и выругаться красиво и витиевато, как это умеют делать грузчики в порту. Да только словами тут не помочь. Хоть ругайся, хоть песни пой. Надо думать. Всё не так просто. Я почти не ждала помощи. Единственный, кто мог что-то сделать, был нет, если бы не его ноги. Где золото вливается во мрак, где тишина и шум единым станет. Поводные водной глади храбро сделай шаг, и откровение, миг тогда настанет», — продекламировала я зачем-то вслух. «Сэр Томас странно посмотрел на меня, явно считая, что я схожу с ума. Вам не кажется, что в этой загадке два ответа?» — спросила, поднимая глаза. Голова раскалывалась от боли, слишком много мыслей и ничтожно мало ответов. И только вода пребывает равнодушно и быстро. «У нас останется не так много времени, чтобы спастись, если это спасение вообще имеет место быть». «А что, если...» — пробормотала и подняла глаза на Бэрила. Джек к тому времени не оставлял попыток выбраться. Пока мы рассуждали, немой ощупывал стены, дно, снова продвигался к выходу, то к одному, то к другому. Всё лучше, чем захлебнуться в гроте. Но, увы, свет ещё лился в промежутке выхода, обманчиво манил, обещая жизнь и свободу. Только самого выхода не было. «Где золото вливается во мрак, стараясь не обращать внимания на уровень воды, проговорила я. Где тишина и шум единым станет. Нет, это, конечно же, прогрод. Теперь уже сомневаться не приходится. Но дальше что? Габи и сыр Томас вошли, когда внутри не было воды. Не было. Это то, что мы упустили. Я стиснула зубы, сердце застучало быстрее. Неужели есть разгадка и путь к спасению?» Как же хочется поверить, и страшно, что ошибусь. Но бездействие ещё более губительно в нашем случае. «Габи!» — я посмотрела на девочку. Она сидела на руках у дедушки, который явно начал уставать. «Габи, ты же мне поможешь, правда?» — спросила, глядя на неё. «Конечно, мама!» — проговорила она подсевшим голоском. «Ты очень сильный маг, Габи. И мне сейчас будет нужна вся твоя сила. Моей просто не хватит, понимаешь? Да, я могу!» «Что надо сделать?» Она чуть подалась вперёд. «Джек, помогите нам, возьмите девочку». Я уже не скрывала правду. Всё равно она вырвалась в момент отчаяния и страха за ребёнка. «А теперь мне всё равно, лишь бы мы остались живы. Вы понесёте её, сэр Томас устал». Джек возражать не стал. Кивнул и, оставив все попытки найти лазейку, которая просто не существовала, подошёл ближе и взял на руки малышку. Габриэль тут же обхватила его рукой за шею и в ожидании посмотрела на меня. «Мы сейчас выпустим магию. Я нашла в себе силы даже улыбнуться названной дочери. Это приободрило нас обеих. И направим её по воде у выхода из грота, понимаешь?» — спросила, и Габи утвердительно кивнула. «Вот и умница. Я ещё не очень хороший маг, но вместе у нас всё получится». Проговорив, пошла в сторону выхода. В голове звучали последние строки стихотворения, оставленного предком Эдварда своим потомком. Поводные глади, храбро шаг, и откровение миг тогда настанет». А что, если откровение имеет здесь смысл открытия? То есть откроется путь истинному магу и наследнику рода, а не тому, кто посягнет на сокровище, не обладая силой Бэриллов? Фрагмент взял сэр Томас, а у него, насколько я помню, нет магии, он пустой ни одного всполоха огня. А вот Габи и я... У нас получится. Сцепив руки в кулаки, я продвигалась, преодолевая волны, а море, словно ожесточившись и будто понимая, что может выпустить свою жертву, надвигалась немыслимое и жестокая. «Габи, готовься!» Я подняла руки, отряхнула замерзшие пальцы, призывая магию. «О, если бы она не отозвалась!» «Но нет!» Видимо, внутри у меня срабатывала самозащита, потому что рукам тотчас сделалось тепло и на кончиках пальцев сколыхнулось пламя. «Ну же, Эйви, не подведи!» — шепнула горячо, и у самого выхода, где находился незримый барьер, выпустила силу, крикнув. «Габи, давай!» Вспыхнуло так, что стены и потолок в гроте осветились, будто сюда заглянуло солнце. Я, наверное, на миг ослепла. Моя сила не шла ни в какое сравнение с магией девочки. О, у неё огромное будущее. И уж кому действительно надо ехать в Териум, так это малышке Габриэль. Всё это успела обдумать, пока пламя не поползло по воде, заставив всех на секунду застыть в удивлении. Огонь прыгнул по волне, ударился в незримое препятствие и... ушёл дальше, минуя ловушку. Недолго думая, бросилась вперёд. Вода доходила мне уже до груди, и море упорно толкало назад, в темноту грота, словно в жадный рот диковинного чудовища. Но я шла, одновременно плача и не опуская руки в воду, чтобы огонь продолжал стелиться по воде. Сделай мы это раньше, вышли бы так, как говорилось в стихе. А теперь впереди еще был берег. Оглянувшись, увидела, что Джек с Габи на руках покинул грот. Между ними шел сэр Томас, и это было правильно. Кто знает, как отреагировала бы ловушка, если бы он оказался последним, без защиты магии своего рода. Вот и берег, не удержавшись, закричала, запрокинув голову к небу и туда, где на вершине утёса находились люди из пустошей, где был Нед. И внутри всё словно оборвалось. Неда не оказалась на прежнем месте, зато острой фигурой, подобной шпилю, возвышалась леди Джоана. Секунда, и я опустила взгляд. Мы выбрались из грота, но не из моря, а оно тянуло приливной волной, толкало назад в опасную пасть грота. Я сопротивлялась из последних сил, барахтая ногами уже в воде и не доставая дна. Вода поднималась. Сила её была опасной. «Ещё немного и пойду ко дну. Ещё и эта плитка в руках и соблазн выпустить её, чтобы можно было плыть». Оглянувшись, увидела рядом Джека. Габи держалась за шею мужчины и, хвала всем богам, не паниковала. А вот сэра Томаса явно тянула к гроту, который превратился в жуткий водоворот. Нет, прошептала я. Джек выплыл вперёд. Как же мне хотелось вцепиться в него, но умом понимала, что в таком случае мы все пойдем ко дну, и он, и Габи. Я закрыла глаза, сопротивляясь движению волн, стала плыть, не чувствуя сил и рук, слишком уж холодной здесь была вода. Тело немело, откуда-то сверху раздавались голоса, это кричали те, кто находился на утесе. Но для меня их крики были не более, чем хрип и чаек, не разобрать ни слова, то ли от холода, то ли от усталости» а затем рядом словно скользнуло что-то огромное. Сильная рука, не особо церемонясь, ухватила меня за шиворот, потянула, вырывая из лап холодной бездны, и я ощутила, что море отпустило свою добычу. «Она холодная, как лёд!» — прозвучал знакомый до боли голос. «Мама!» — рядом тонкий писк Габи. «Сиди, иначе лодку перевернёшь!» Уже более резкая, и вокруг меня вспыхнуло тепло. Я открыла глаза и, наконец, разжала пальцы. Фрагмент картины упал на дно лодки, в которой я оказалась. Рядом был Нет и Габи и еще кто-то из наших слуг. Я не сразу узнала, что это Генри, один из наших новых лакеев, который не так давно пришел устраиваться на работу в пустоши и получил место в штате прислуги. Нет, я еще дрожала от страха и усталости. Лодка была совсем небольшой. Генри сидел на веслах. Рядом с ним, закутанная в теплую куртку, Габи, затем Эдвард и я сидевшая на самом дне. Но где же остальные? Нет, даже отпрянул, когда я села, окружённая кольцом согревающего огня, магии рода. Сэр Томас, Джек, выкрикнула и тут же выдохнула облегчённо, увидев ещё одну такую лодку, в которой сидели мои товарищи по несчастью. "Боги, Эйви, Габи, Эдвард едва не рычал. Как вы меня напугали?" Я, он не договорил, сгрёб одной рукой дочь, второй меня и прижал к груди. Я хотела сказать ему, что мы бы не выплыли из моря, если бы не он, но слов не было. Я слишком устала бороться, хотелось просто лечь на дно и уснуть. Я, наверное, посидел там, пока находился на утёсе, пока тащили лодки и бросали их в воду, — пояснил Берил, но увидев, что мне сейчас не до его объяснений, просто шепнул, поцеловав нас с дочерью поочерёдно в мокрые макушки. «Мои любимые девочки!» Закрыв глаза, подняла руку и тоже обняла Габи. Генри налёг на весла. Лодка поплыла прочь от грота, преодолевая сильное течение моря. Скоро и Эдвард присоединился к лакею, грёб он, сидя на скамье. Мы с Габией легли на дно, укрывшись курткой. Девочка подняла руку, выпуская остатки силы, и нас укутало мягкое пламя, пощадившее доски судёнышка. «Мы потом поговорим обо всём. Сейчас просто нет сил». Радует только то, что все остались живы. И это самое главное. Я закрыла глаза и уже не сопротивлялась волне усталости, перешедшей в желание спать. Долго, крепко и бесконечно. «Эйви! Эйви!» Голос доносился будто откуда-то издалека. Я сонно мотнула головой, не желая открывать глаза. Здесь, в темноте и в тепле, было уютно и спокойно но голос не исчез и к нему присоединилось прикосновение к руке и снова мое имя произнесенное уже более настойчиво эйви тебе надо это выпить ну уже открой глаза мысленно вздохнув сделала так как было велено и увидела над собой склоненное лицо мужа нет прошептала я почти сразу вспомнилось море грот и жуткая ловушка из которой выбрались только чудом невольно вздрогнув села А Берилл отсел назад, но при этом упорно протягивал мне что-то в кружке, дышавшей паром. «Выпей, это просто горячее красное вино и мёд», — проговорил он. «Габи?» — сорвалось губ. «С ней всё в порядке, даже и не чихнула, она сейчас спит», — поспешил успокоить меня муж. «Отец тоже отдыхает. Все в порядке, как и Джек». «Джек», — подумалось мне, — «с ним надо ещё поговорить, поблагодарить за помощь и разобраться, как он оказался на утёсе». Не то, чтобы я была сильно огорчена этим фактом, скорее наоборот, но расспросить стоило, потому как на сердце было тревожно. Пригубив согревающую сладость, невольно улыбнулась. «Пора успокоиться, мне нужно немного отдохнуть. Сейчас это важно». Я чуть с ума не сошел, когда увидел, что происходит. Эдвард забрал из моих рук опустевший бокал, отставил в сторону. «Проклятые ноги!» «Не вини себя, никто ни в чем не виноват». Сделала слабую попытку. Муж усмехнулся. «Отец и Габи мне всё рассказали. К слову, недостающий фрагмент карты мы поставим вместе, когда ты придёшь в себя. Габи, конечно, не терпится, но пусть подождёт. Они с отцом виноваты. Не ожидал, что отец пойдёт на поводу у моей дочери. Она ребёнок, с неё спрос невелик, но отец...» Подняв руку, положила её на колено мужу. Чуть сжала, словно пытаясь успокоить Берила. «Не надо никого винить». Габи хотела как лучше. Отцу стоило помнить о том, что с магией шутки плохи. Никто не ожидал, что в гроте будет ловушка. Попыталась защитить сэра Томаса. Ты же помнишь, с часами ничего подобного не произошло. Эдвард лишь пожал плечами. Наверное, потому что в тебе была наша магия. А достань фрагмент «Кто-то другой?» «Ещё неизвестно, чем бы всё закончилось», — сказал он серьёзно. Мы замолчали, глядя друг другу в глаза. Не оставляло ощущения, что что нет чего-то не договаривает он смотрел на меня вроде и по-прежнему но и как-то иначе словно пытался что-то понять или узнать что не выдержала и улыбнулась купание не пошло мне на пользу наверное я выгляжу бледной тенью от того и такой взгляд у моего генерала и все же я ожидала что он опровергнет мои слова скажет что-то теплое чтобы поддержать и почти угадала ты для меня всегда будешь самой прекрасной на свете Такие банальные, по сути, слова, но сердце судорожно сжалось в груди, и кровь забурлила в венах, наполняя меня жизнью и любовью к единственному на свете мужчине. «Но...» — вдруг проговорил Берилл. «Что «но?»» — я снова улыбнулась. «Вчера, когда я вытащил тебя из воды...» Он судорожно глотнул воздуха, словно сам сейчас вынырнул из недр моря. Помолчав, подождала, пока муж заговорит. Он взял мою руку в свои, заглянул в глаза и произнес... Ты, возможно, сочтёшь меня глупцом. Но вчера мне показалось, что я уже видел тебя когда-то раньше. А вот теперь перестала улыбаться и я. В груди что-то заныло, словно кто-то потянул за струну глубоко в душе. Приподнявшись на локте, заглянула в глаза Бэрилу и проговорила. «Показалось?» И что именно? Он внимательно посмотрел на меня, а затем сказал. «Вижу, что не показалось. Ты так отреагировала». «Может быть» а у самой в голове вспыхнула яркая мысль. Вспомнил, неужели? Впрочем, в такой ситуации всё вполне могло быть. «Несколько лет назад, когда ещё была война, я спас девочку-подростка», — сказал Эдвард. «Она была совсем худенькая, облачённая в простое ушитое платье. Это произошло в небольшом городке, подвергшемся атаке врага. Я...» — он говорил, а я закрыла глаза. Опустилась на подушки, и снова, как тогда, несколько лет назад, — пережила нашу встречу и то, что предшествовало ей». Эдвард прав. «Семь лет назад, когда мы встретились в первый раз, я походила на очень худого, нескладного подростка. Вспомнились жуткие часы, когда городок атаковала поднятая из недр земли нечисть, и единственным, кто стоял между ними и жителями, не успевшими покинуть город до нападения, была Королевская армия, или, чтобы быть точной, всего один ее гарнизон, который охранял Королевскую башню до группа боевых магов, по воле случая или проведения, оказавшаяся в тот момент в городке. Именно среди этих магов и находился генерал Берил, следовавший с отборными магами в самый эпицентр войны. Наверное, нам повезло. Если бы не они, жители бы и не выжили. Мы с отцом тогда остановились на ночлег в небольшой таверне, отправляясь в столицу с попутным торговым караваном, Везли на продажу первые специи из числа тех, что после помогли нам подняться на ноги. Но тогда это были первые отчаянные попытки заработать хоть что-то. Специи всегда в цене. Отец не прогадал, занявшись этим делом, но именно в тот день нам не повезло. Или повезло. Эдвард говорил и говорил, а я вспоминала жуткую атаку, когда на город обрушились камни размером в быка. Эти камни крушили все вокруг, досталась и таверня. «Мы уже уходили, я и не думал, что под развалинами дома находится кто-то живой», а потом услышал тихий писк. «Голос, тонкий, как ветер», — проговорил Эдвард, и я открыла глаза. Он замолчал и вздохнул. «А я все думала, когда ты вспомнишь меня», — произнесла, улыбаясь. «А я и не знал тогда, что спасаю свою будущую жену, но не мудрено, что сразу не узнал тебя». Рука мужчины погладила мою, лежащую поверх одеяла. Я была тощей заморашкой проговорила с улыбкой, а ты, красивым бравым генералом, который вытащил меня на свет, сунул в руки какой-то кошель с деньгами и ушел дальше своей дорогой, не мудрено, что не узнал меня по прошествии стольких лет. Волна удивительного облегчения затопила меня. То, что я никогда не забывала, а для него был лишь эпизод из прошлой жизни, соединило нас вновь, сблизив еще больше, еще теснее. Эдвард на руках передвинулся ближе и наклонился ко мне, чтобы поцеловать. Я же, закрывая глаза и отдаваясь во власть его губ, успела подумать о том, что ведь именно этот эпизод заставил меня остановить свой выбор на Бериле. Он догадывается, не может не догадаться, что это так. В попытке отблагодарить надменного аристократа, я, та, кто помнила о своем долге, неожиданно обрела счастье, на которое уже не надеялась. Скинув руку, обхватила мужа за шею, притянула ближе. Он на миг приподнялся, удивлённо заглянув мне в глаза. «О, если бы я не была такой уставшей! Мне кажется, тебе надо немного поспать. Я позже распоряжусь, чтобы принесли кружку горячего бульона», произнес Нед и подтянул ближе стоявшее у кровати кресло. В тот миг в дверь осторожно постучали. Мы с Бериллом переглянулись, и он пожал плечами, явно не понимая, кто бы это мог быть. «Я велел слугам не тревожить твой покой», — сообщил он мне. Но в дверь постучали снова. И тут я различила тонкий звук, который узнала не сразу. Лишь мгновение спустя поняла, что так скулит собака. А собака во всем доме была только у одного человека. «Габи!» — проговорила, садясь. Эдвард усмехнулся и притворно закатил глаза. «Входите, кто бы там ни был!» — крикнул он, но не зло, а даже немного весело. В тот же миг, едва муж замолчал, дверь распахнулась, и в спальню ворвались два урагана, один из которых звался Габриэль, а второй Джесси. Но больше удивили меня не они, а та, что вошла следом, вступая осторожно и немного настороженно. Леди Джоана собственной персоной, но я отвлеклась. Эдвард едва успел перебраться в кресло, когда Габи запрыгнула на кровать и обхватила меня обеими руками, прижавшись так сильно, что я, не выдержав, рассмеялась. «Боги, Габи, ты же должна сейчас лежать в постели, как и я», проговорила, целуя девочку, в светлую макушку. «А мне хорошо, Эйвери, я чувствую себя отлично». Джесси, залившись звонким лаем, сделала попытку повторить маневр маленькой хозяйки, но нет не позволил. Перехватил таксу в прыжке и, усадив себе на колени, твердым голосом произнес «Не мешать». Обняв девочку, я подняла взгляд и встретила ответный, принадлежавший леди-дракону. Джоанна Бэррил распрямила и без того ровную спину, затем произнесла. «Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо, леди Эйвери?» Она осталась стоять в шаге от порога, явно чувствуя себя несколько неуверенно в моих владениях. «Благодарю, да», — ответила, прижимая к себе Габи. Леди Джоанна перевела взгляд на девочку, потом на таксу, сидевшую на коленях внука, и снова посмотрев на меня, сказала, «Возможно, вы не поверите, но я искренне рада тому, что вы спаслись, леди Эйвери. Между нами были некоторые разногласия, но если вы будете так любезны, то мы обе забудем о них и начнем с чистого листа». Я невольно улыбнулась, краем глаза отметила, как фыркнул Эдвард. «Вот, значит, как. Леди Дракон предлагает мне мир, но я-то с ней и не воевала». Впрочем, зачем вспоминать прошлое? Я не из тех, кто таит в сердце зло, а потому кивнула и произнесла «Так и поступим». Она вздохнула. Было заметно, что женщина хочет добавить что-то ещё. Но то ли передумала, то ли присутствие внука и правнучки её смутило, но в итоге сказала «Выздоравливайте». Она важно развернулась и покинула спальню. Выдержав паузу, пока не стихли чинные шаги, взглянула на мужа. Мы рассмеялись оба, не сговариваясь. Вот и всё, дракон пал. — пошутил Эдвард. «О, вы тоже называли ее драконом?» — поразилась общности наших мыслей. «Только так, причем с детства, но лишь про себя», — тихо ответил он, будто делясь сокровенной тайной, и от этого нам стало еще веселее. «О, что за дракон? Где дракон?» — подпрыгнула на моих руках Габи, завертев головой. Джесси, спрыгнув с колен генерала, разразилась веселым лаем, вертя тонким хвостом. «Улетел», — пошутила я, «но обещал вернуться» добавил Эдвард. Несмотря на всеобщее волнения и долгожданную находку, было решено, что тайна ещё немного останется таковой. Всё же хранилась она столько веков. Так ещё несколько дней никому не повредят. Я провела двое суток в постели. На этом настоял Эдвард и приглашённый из морского городка лекарь, оказавшийся женщиной-знахаркой. Осмотрев меня, она огласила вердикт «отдыхать и больше пить тёплых напитков». «У вас хорошее здоровье, миледи, но не стоит растрачивать его впустую», перед уходом сообщила мне знахарка. «Вам ещё деток вынашивать, а поверьте, холодная вода — не лучшее тому средство». С детьми мы с Недом пока не спешили, но я знала, что это ещё впереди и была совсем не против, скорее, наоборот. Так что в дни, которые я тратила на непозволительный и, как оказалось для моей живой натуры, утомительный отдых, Эдвард, как и положено доброму мужу, проводил рядом, у моей постели, а по ночам, что уж скрывать, в ней. Он читал мне днем книги, не художественные, а учебники, чтобы время не было потрачено напрасно. Каждый день проведать меня приходила и Габи. Несколько раз зашел сэр Томас. Он, в отличие от остальных, подхватил все же легкое недомогание. Но знахарка проведала и старшего Берила, оставив ему лекарства». Приходила и леди Джоанна. Она изо всех сил пыталась быть любезной, но пока было заметно, как тяжело ей переступить через свой характер. Оставалось только ждать, когда это произойдёт. Я не собиралась давить на старую женщину, да и заставить её полюбить себя не было моей целью, ведь любовь не то, что можно купить. С Джеком поговорить по понятным причинам пока не удалось. Я поделилась своими мыслями с генералом, но Нет пришёл к выводу, что мы поговорим с ним позже, когда я встану с постели. И вот, наконец, этот день настал. Уж не знаю, как выдержала подобный режим, и к ужину наряжалась со всей тщательностью, ведь нам предстояло не только поужинать, но ещё и в дружной компании спуститься в тайный зал и, наконец, поставить на место недостающий фрагмент картины. А это отчего-то вызывало во мне некоторое волнение и трепет, что, впрочем, не мудрено, особенно если вспомнить, какой ценой нам достался этот фрагмент. Я спускалась вниз, держась рукой за перила. Первой, кого увидела, была Габи. Девочка словно ждала меня, стоя внизу в холле и запрокинув голову. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, будто стесняясь присутствия лакеев, которые стояли у дверей в обеденный зал. «Ну же, Габриэль, мы же договорились перейти на «ты», — улыбнулась малышке и, наклонившись, поцеловала ее в мягкую щечку. «Да, мама», — она даже покраснела. «Я хочу, но привык». «Понятно». Я подала ей руку, и так вместе мы и вошли в зал. Нас уже ждали, и, наверное, впервые все оказались одной семьёй. Те, кто находился в зале. Даже леди Джоанна с её неизменно прямой спиной и недовольно поджатыми тонкими губами вдруг дрогнула и улыбнулась. Как-то неуверенно, но всё же. Я чего-то обратила на неё внимание и поймала эту улыбку, невольно улыбнувшись в ответ. «Эйвери». «Мы с вами пережили удивительное приключение». Подошел первым сэр Томас, в то время как Габи, отпустив мою руку, подбежала к отцу. Я успела заметить, как Нет прижал ее рукой к своему боку, и оба смотрели на меня, а я, в свою очередь, на старшего Берила. «Приключение было отменное», — улыбнулась мужчине. «Но поверьте, повторять нечто подобное мне совсем не хочется». «Мне тоже», — рассмеялся старший лорд, а затем предложил мне руку. «Вы позволите проводить вас к столу? «Моя дорогая дочь». Он оглянулся на сына, но Эдвард лишь кивнул, словно давая своё позволение. Я тоже с улыбкой кивнула, вторя мужу, и мы прошли к столу. Сэр Томас был так любезен, что пододвинул мне стул, а затем занял своё место во главе стола. Скоро мы приступили к ужину. Самое занимательное заключалось в том, что всем, за исключением разве что старшей леди Беррю, явно не терпелось поскорее отужинать и отправиться в тайник замка. «Надеюсь, хоть там не будет никаких ловушек», подумалось мне, пока пила из бокала вино. «Совсем немного, один глоток». Габи нетерпеливо ёрзала, чем в конце концов невольно привлекла внимание прабабушки. «Дитя, ты успокоишься, наконец? Твоё поведение меня нервирует», в своей прежней манере высказалась леди, из чего я поняла, что наша дракониха, и не думала измениться, что, впрочем, невозможно в её преклонном возрасте. «Видимо, она просто приняла меня», и перестала бороться со своими внутренними демонами. Габи послушно села, но было заметно, как ей не терпится поскорее закончить этот ужин. Девочка даже бросила на меня умоляющий взгляд, но я лишь покачала головой, призывая ее к терпению. Стоит ли говорить о том, что ужин прошел в молчаливом ожидании и нетерпении? Леди Дракониха поглядывала на нас и ее семейство с каким-то удивлением, но никто не спешил делиться с ней, связавшей нас общей тайной. И вот когда наступил ответственный момент, и мы чинно покинули зал, оставив слугам убирать стол, леди Джоанна не выдержала. «Я понять не могу, но чувствую, что вы все что-то скрываете от меня». Она вышла следом за нами в холл и остановилась, уперев руки в бока. Нет подозвал дочь движением руки и сказал, «Ступайте, Сейви, возьмите у меня в кабинете, сами знаете что». Он сказал это очень тихо, так что услышала только девочка и я, стоявшая рядом. Габи довольно пискнула и бросилась вперёд. Я поспешила за ней, а мужчины и леди Джоана остались внизу. Не знаю, что собирался ответить бабушке генерал, потому как поспешила за девочкой, подхватив юбки, так как иначе малышку было просто не догнать. На верхней площадке нас встретила Джесси. Полагаю, её выпустила Бесси, которая должна была готовить комнату девочки ко сну. Такса залилась лаем и принялась прыгать, приветствуя Габриэль. Но маленькой хозяйке, Не терпелась раскрыть тайну. Крикнув «Джесси за мной», она бросилась к кабинету отца. «Габи, подожди меня!» — крикнула я вслед ребенку, ребёнку. Но, охваченная искренним детским любопытством, она не остановилась, только весело крикнула «Догоняй!» и в сопровождении собаки исчезла в глубине коридора. Сама не знаю почему, но вдруг испытала странное волнение. Словно что-то сжалось в сердце, и я, позабыв о манерах и о том, что благовоспитанная леди не пристала бегать по коридорам, ринулась следом за девочкой. Наверное, после случая в гроте мои чувства обострились, но так или иначе я пошла на поводу у собственных эмоций и поддалась некоторой, возможно, необоснованной панике. «Габи, стой же!» — сорвалось с губ невольное. Я успела увидеть, как девочка остановилась перед дверью в покое отца, как открыла дверь и вошла вместе с Джесси. «Несколько секунд, и вот я рядом». Габи не потрудилась закрыть за собой дверь или просто оставила ее для меня, но не успев переступить порог, я услышала, как девочка вскрикнула, а затем зло залаяло Джесси. Внутри у меня все оборвалось. Я ворвалась в гостиную, и тут же в комнате погас свет. Кто-то задул свечи, а огня в камине едва хватило, чтобы я успела разглядеть сгорбившуюся фигуру, укутанную в темный плащ. Затем меня попросту оттолкнули, и кто-то пронесся мимо, выскочив в дверь. «Габи!» — вскрикнула я взволнованно. Джесси бросилась в коридор, преследуя фигуру в чёрном. Я же, разрываясь между преследованием и девочкой, выбрала Габриэль. Я нашла малышку в кабинете Эдварда. Хвала богам, она была цела и невредима, но сидела на полу и широко распахнутыми глазами смотрела куда-то перед собой. «Габи, ты цела?» Я опустилась на ковёр, принялась ощупывать юную леди Бэрил. но она тут же кивнула. «Что произошло?» — недоумевала я. «Не знаю. Здесь кто-то был. Я вошла, а этот кто-то пытался открыть отцовский стол», — проговорила малышка. Поднявшись на ноги, побежала прочь из покоев Неда. Но надежды на то, что обнаружу воришку, не оправдались. Зато в коридоре уже находился сэр Томас и дворецкий, прибежавшие на шум. «Вместе мы нашли таксу. Она стояла и лаяла на одну из стен, не сомневаясь, что за стеной Был очередной тайный ход, коими полон замок. Только вот идти по следу не хотелось. Кто знает, что таит там темнота. Нет, лучше вернуться в кабинет, подождать Неда и заодно проверить, на месте ли фрагмент картины. Очень хотелось надеяться, что его не украли. Всё же непонятно, кто мог пробраться в замок. Я очень сомневалась, что это кто-то из чужих. Знать тайные ходы в пустошах может только близкий хозяевам замка человек. «Или тот, кто провёл здесь долгие годы и мог самостоятельно всё отыскать», подсказал кто-то внутри меня. Вернувшись в кабинет Эдварда в компании Сыра Томаса и Дворецкого, застала Габи, стоящую у стола отца. Девочка смотрела на нас в ожидании, и было заметно, что она уже успокоилась. «Ты в порядке?» — повторилась я. Она кивнула. За спиной послышалось шуршание колёс. Это приехал Эдвард, и вид у него был очень взволнованный. «Что произошло?» Тёмный взгляд скользнул по мне и переместился на Габи. Лишь убедившись в том, что мы целы и невредимы, он облегчённо вздохнул. «Хэтмен, вы можете идти», — сказал, отпуская дворецкого. И когда слуга ушёл, я быстро, как только смогла, описала то, что произошло. Он выслушал молча, затем кивнул Габриэль, сказав, «Доставай его». Девочка, и легко открыла верхний выдвижной ящик стола, достала тяжёлый фрагмент и протянула отцу. «Я наложил заклятие, чтобы никто, кроме нас троих, не мог достать часть карты», — пояснил муж. «Но всё же не думал, что в замке есть кто-то». «Он не договорил, но я прекрасно поняла, что Эдвард имеет в виду». «Это был кто-то свой», — вступил в разговор старший Берилл. «Кто-то, кто знает о тайных ходах. Так что сильно сомневаюсь, что нанятые Эйвери слуги могут попасть под подозрение». «От этого ещё более неприятно», — сказал Нет. «Я полагал, что мы можем доверять тем, кто живёт с нами». «Пойдёмте вниз», — предложила я, выслушав обоих Берилов. «Не надо более мешкать. Вторая попытка украсть фрагмент может быть более удачной, хотя вряд ли у постороннего получится раскрыть эту тайну. Ведь пока все тайники открывались лишь с помощью магии рода». Эдвард задумчиво сдвинул брови, а спустя несколько секунд проговорил. «Или кто-то просто не желает, чтобы этот тайник или клад был нами найден? Пойдемте», — оживилась я. «Не вижу смысла и дальше откладывать неизбежное, тем более что мне уже самой ужасно любопытно раскрыть эту тайну». Да, настораживал неудачник-вор, но я искренне полагала, что раскрытие тайны повлечет за собой покой для нашей семьи. «Интересно, а где был в момент кражи Джек?» Не знаю, почему-то эта своевременная и неприятная мысль кольнула виски. Надо проверить эту версию. Джек видел фрагмент картины в гроте. Он слышал наши слова и разговор о Габи. Впрочем, тогда на волоске от гибели было не до тайн. И вот теперь мне очень захотелось удостовериться в том, что не мой слуга ни при чем. Не знаю, но Джек мне нравился, и всё же, чтобы успокоить тревогу и волнение, я решила проверить эту неприятную теорию. Вы позволите? Спросила, протягивая руку к колокольчику для вызова слуг. с Томас и Нет заинтересованно взглянули на меня. «Хочу проверить кое-что». Не сразу правда в голову пришло, объяснила, прежде чем позвонила. На вызов вернулся Хепмин. Он вошел в кабинет, поклонился и спросил, чего желают господа. «Хепмин, скажите, где сейчас Джек?» — уточнила я. «Миледи, прежде я видел его на кухне», — последовал ответ. Он переносил продукты в кладовку, те, что утром привезли из города. «Как давно это было?» — спросила, ощутив волну облегчения. «Да вот за несколько минут до того, как я вышел в холл, где и услышал шум и крики», — ответил мужчина спокойно. «Значит, не Джек». Я выдохнула и даже смогла улыбнуться. «Что-то еще, леди Беррил?» — спросил Дворецкий, но я покачала головой. «Спасибо, Хэпмен. Вы можете идти. Кажется, и нам пора разгадать тайну пустошей» заявил муж, когда в тишине стихли шаги слуги. Габи на такие слова только жадно кивнула. Оставалось лишь удивляться ей. «Только что пережила нападение, и так спокойно. Я бы на её месте даже не знаю, что бы и делала. Хотя нет, ничего бы не делала. В моём прошлом есть и более страшные мгновения, вспоминать которые не хочется, а забыть не получается». «Да», — согласился сэр Томас. «Да», — пискнула счастливо Габи. Взгляд Неда повернулся ко мне, и я кивнула. «Очень уж было любопытно, что произойдёт, когда мы вставим недостающую часть картины». «Мы и так долго ждали», — подвёл итог генерал и опустил руки на колёса своего кресла. В коридоре тайного хода отчего-то было сыро. Мы спускались вниз, влекомые светом от магического шара, созданного Габи. Впереди бежала Джесси. Сэр Томас замыкал шествие а мы с Габи следовали за креслом Эдварда, слушая, как звук шагов ломает тишину подземелья. А чего-то было немного не по себе, не давала покоя мысль о загадочном незнакомце, пробравшемся в замок, который все считали оплотом, надежным укрытием, но нет. Кто-то же проник в пустоши, и сэр Томас по большей степени прав, полагая, что этот некто осведомлен о тайнах замка. А значит, не может быть пришлым. Но вот и зал мы спустились без помеха и препятствий. Я даже выдохнула облегченно, а затем, держа Габриэль за руку, подошла ближе, встав за спиной Эдварда и глядя, как он извлекает из древней тряпицы недостающий фрагмент картины. Мы все замерли в предвкушении. Кажется, даже сердце остановилось на миг. Замолчала и сопевшая Джесси, словно понимала всю важность момента. А потом Нет вернул фрагмент на место и снова все в тайной комнате — озарилась светом.